Два. Преследователи Джейка лежали на полу, как груда бревен, ламла лицом вниз у самой двери. Ни один из них не успел выстрелить. В выложенном кафелем коридоре клубился синеватый пороховой дым. Потом включились очистители, заурчали из стен, и скоро стрелки почувствовали, как воздух пришел в движение, и мимо их лиц его потянуло к вентиляционным решеткам. Эдди перезарядил револьвер, теперь его револьвер, раз уж ему так сказали. И сунул обратно в кобуру. Потом направился к трупам и небрежно оттащил четверых в сторону, чтобы пройти к двери. Сизана Сьюзи, ты здесь? Разве кто-нибудь из нас, кроме как в наших снах, действительно ожидает, что вновь увидит самого дорогого ему человека? Даже если он уходит лишь на несколько минут по самому обыденному делу. Нет, окнуться. Всякий раз, как только они скрываются из виду, мы в глубине наших сердец записываем их в мёртвые. Уже получив так много, рассуждаем мы, можем ли мы ожидать, что нас не сбросят с небес, как Люцифера, за столь вопиющую самонадеянность нашей любви. Вот и Эдди не ожидал, пока она не ответила из другого мира. отделённого лишь толщиной двери. Эдди, это ты сладенький. Голова Эдди за секунду до этого вроде бы совершенно обычная стала вдруг слишком тяжёлой для шеи. Он прислонил её к двери. И веки стали такими же тяжёлыми. Вот он и закрыл глаза. Веса, возможно, добавились слёзы, которые вдруг потекли рекой. Он чувствовал их на щеках, тёплые, как кровь. И рука Роланда косалась его спины. Сюзанна Эдди всё не открывал глаз. Его пальцы ощупывали дверь. Ты можешь её открыть? Нет, ответил Джейк. Но ну, вы можете. Какое слово? спросил Роланд. Он то смотрел на дверь, то оглядывался, надеясь, что к команде в лагерце прибудет подкрепление. Даже хотел, чтобы оно прибыло. Ибо кровь у него играла. Но выложенный кафелем коридор оставался пуст. Какое слово, Джейк? Последовала пауза, короткая, но показавшаяся Эдди очень длинной, а потом они вместе произнесли его. Чезать. Эдди не решился повторить его. Горло забили слёзы. У Роланда таких проблем не было. Он оттащил от двери ещё несколько тел, в том числе в лагерте На лице последнего так и застыла злобная усмешка, и произнёс требуемое слово: "Чезет". Вновь дверь между мирами щёлкнула, открываясь. Эдди широко распахнул её, и все четверо оказались лицом к лицу. Сюзанна и Джейк в одном мире, Роланд и Эдди в другом. А между ними мерцающая прозрачная мембрана, похожая на ожившую слюду. Сюзанна протянула руки, и они прошли сквозь мембрану и появились словно из толщи воды, которую каким-то образом поставили на попа. Эдди взял их, позволил её пальцам переплестись со своими и утянуть его в Фети.